Глава 17 Поездка в Лосоль оказалась провальной. Не знаю, с чего я взяла, что если съезжу туда, найду это место и его осмотрю, и даже загляну внутрь, то непременно разгадаю тайну того, кто убил Терезу и Джонни. Вернее, я знаю, почему так думала. Я начитала детективных романов, в которых подобное то и дело происходило с главным героем. Следите за подсказкой, идите по следу и вы раскроете преступление или, по крайней мере, подойдёте вплотную к разгадке». Но Лассоль в этом плане стал полным разочарованием. Это место оказалось обшарпанным ночным клубом. Самым ярким пятном в нем были жизнерадостные желтые спичечные коробки, которые постоянно всплывали в расследовании убийства. Даже вывеска лосоль была тусклого желтого цвета. Единственное окно не мыли со времен оккупации. И когда я в него заглянула и сложила ладони, то разглядела сквозь грязь и сажу только несколько столов внутри. Было слишком рано, и клуб еще не открылся, но, движимая любопытством, я толкнула дверь, и она поддалась. Я вошла внутрь, осторожно ступая на случай, если кто-нибудь подойдет ко мне и захочет узнать, что я здесь делаю. Внутри было немного теплее, чем на холодном ветру. Темноту рассеивали лишь несколько настенных брасней яркими лампочками. В помещении витал затхлый запах пива и вина, дешевых духов и дыма. Дымное облако словно постоянно висело в баре, даже когда там никого не было. Был и еще какой-то запах. Я фыркнула, ощутив тот же странный, почти сладковатый запах брожения, который почуяла в квартире Терезы после ухода незваного гостя. Я так и не поняла, чем именно пахло, зато, по крайней мере, определила источник. Сразу за дверью стояла складная меловая доска, вероятно, для того, чтобы при открытии выносить ее на тротуар. Кто-то написал «Сегодня вечером Шерис Лакорд, а в углу прорисовал вульгарную картинку, которая вряд ли имела отношение к Шерис, по крайней мере, если та была женщиной. Круглые крошечные столы были поставлены вплотную друг к другу. Я не представляла, как официанты пробираются между ними, да еще и с напитками». Вдоль одной стороны зала располагалась стойка, где бармен разливал напитки и наполнял маленькие пиалы арахисом или попкорном. Судя по бутылкам на полках за стойкой, там же разливали дешевое вино и водку. Сцена была размером с почтовую марку и находилась всего в одной ступени от пола. Чтобы разглядеть, что на ней происходит, нужно было либо сидеть очень близко, либо быть очень высоким. «Здравствуйте, мадмазель!» раздался веселый голос. «Ах, хозяин француз!» У него всегда на готове приветствия даже для незваного гостя. Я обернулась и увидела за барной стойкой высокого и очень худого мужчину. Должно быть, когда я вошла, он сидел за ней на корточках, а может, был настолько худым, что я его поначалу не заметила. Похоже, он расставлял на полках стаканы. Я ответила на его приветствие и пробралась к бару сквозь скопление столов и стульев. Я не знала, что должна сказать или сделать, чтобы узнать важное, или чтобы меня осенило, но я была полна решимости попытаться. «Мы закрыты, мадемуазель», — сказал мужчина. «Приходите в семь». «Прошу прощения, дверь была открыта, и мне захотелось посмотреть, что это за место», — объяснила я. «Некоторые, ну, мои друзья сюда ходят». «Да, но до семи мы закрыты», — повторил он на этот раз жестче. Я заметила странный предмет, напоминающий высокую вазу. Из верхней части выходила небольшая, похожая на шланг трубка. Это напомнило мне иллюстрации книги «Алиса в стране чудес», где гусеница курила что-то похожее. И незнакомый запах, казалось, исходил от этого необычного, похожего на вазу предмета. «Что это такое?» — поинтересовалась я. Мужчина за прилавком уставился на меня в недоумении. «Кальян?» Я хотела расспросить подробнее, но он, похоже, был не расположен отвечать. «А, а у вас можно купить Кока-Колу?» — спросила я, полагая, что он станет любезнее, когда я куплю у него что-нибудь. «Мы этот яд не продаем, резко бросил он. «Ух ты! Вы правы, простите, вы работаете здесь каждую ночь?» — не унималась я. «Каждого чёртову ночь, 22 года подряд». «Тогда вы, наверное, знаете всех, кто сюда заходит». «Я дружелюбна, и, как я надеялась, ободряюще улыбнулась». «Нет». Отрезал он. «Они для меня все на одно лицо. Никого не знаю и не хочу знать. Просто подаю им напитки и беру деньги». «И то верно. Думаю, сюда приходит много американцев». «Не знаю. Мы открываемся только в семь». Напомнил он, на этот раз приподняв брови и многозначительно глядя на дверь. «Хорошо». Покорно пробормотала я. «Прошу прощения за беспокойство». Так, внезапно закончилось моё знакомство с ласоль. Едва я вышла на тротуар, как дверь за мной захлопнулась, и я услышала щелчок замка. «Что ж», — подумала я, — «если я хочу больше узнать об этом месте, хотя я не знаю, что важного я могу узнать, мне придется вернуться сюда после семи. Может быть, Марк захочет составить мне компанию». Я с удивлением поняла, что мне нравится идея посидеть с ним за маленьким столиком и посмотреть, как женщины танцуют канкан -кан, или что-то еще, что они танцуют в ласоль. Однако формально он все еще был подозреваемым. Так что, возможно, это была не лучшая идея. Но я не представляла, зачем Марку убивать Терезу или Джонни. Проблема заключалась в том, что я не могла придумать ни одной причины, по которой кто-либо из подозреваемых решил бы это сделать. Перефразируя дядюшку Рафа, мотивы у меня были так себе. Быть детективом-любителем оказалось намного сложнее, чем я думала. Я вздохнула и плотнее запахнула пальто. Было холодно, и ветер усилился. Но мне вдруг захотелось куда-нибудь сходить и выпить. Я отправилась по улице в поисках такси и прошла мимо любопытного здания на углу с большой красной ветряной мельницей. «Мулен Руш», — провозглашала вывеска. «Очевидно, это было какое-то кабаре». В разгар дня оно тоже было закрыто, а то я бы зашла внутрь только из-за этой ветряной мельницы. Пройдя еще квартал, я увидела маленькое кафе, где подавали Кока-Колу. К сожалению, файгов в наличии не было. И купила бутылку, чтобы взять с собой. Я вышла, попивая напиток, и, наконец, поймала такси. Я чуть было не назвала таксисту адрес, дом номер 36, поскольку собирала занести инспектора Мервелю русскую записку. Но в последние секунды передумала и решила заехать сначала в театр. Я находилась на правом берегу, и поскольку уже побывала в Лассоль, я хотела воспользоваться случаем и проверить пальто с квитанцией номер 35. И если мне удастся что-то выяснить, то к Мервелю я заявляюсь с еще большим объемом информации. Кроме того, это было самое подходящее время для похода в театр. Там не было ни души, если только Мервель и его люди не искали того, кто убил Джонни. От отца я знала, что сыщики часто не раз возвращаются на место преступления. Не только в поисках улик, но и в попытке оценить обстановку и представить себе, что и как произошло. Вдруг и меня осенит, когда я там окажусь. Тот, кто убил Джонни, сделал это, когда в переулке никого не было. То есть уложился в предельно короткий промежуток времени между тем, как все ушли за кулисы, и тем, когда Марк и я последними вышли на улицу. Я вспомнила, что Марк искал Джонни. Он сказал, что режиссер хочет с ним поговорить. Я догадалась, и меня охватила дрожь. Джонни хотел поговорить с Марком, а теперь он мертв. Вероятно, он что-то знал о Терезе. Почему он хотел обсудить это с Марком? Чтобы сравнить записи? Чтобы задать вопрос? Обвинить? Может быть, кто-то другой подслушал, как Джонни сказал Марку, что ему нужно с ним поговорить? Догадался о причине, и это побудило убийцу его застрелить? Как же повезло убийцу оба раза. Сначала он смог незаметно выскользнуть из квартиры Чайлдов, заколоть Терезу, вернуться на вечеринку. А потом застрелить Джонни прямо за зданием театра, когда в любой момент мог появиться кто угодно. Или услышать выстрел. Я выстрела не слышала, но я находилась в другой части здания, на максимальном удалении от переулка. Если Марк что-то и слышал, то ни словом об этом не обмолвился. Но одиночный выстрел можно было принять за звук автомобильного двигателя, что было обычным явлением. Я допивала остатки Кока-Колы, когда мне в голову пришло кое-что еще. Я и по сей день не знаю, почему столь незначительная деталь засела у меня в голове. За исключением того, что она оказалась важной. Полагаю, именно потому, что я пила Кока-Колу и жалела, что это не Файго Ред Поп или «Рок-н-рай». Я вспомнила о своем вчерашнем разговоре с Тедом. Мы сожалели о том, что здесь, во Франции, нам не хватает родного детройтского файга-поп. Меня это поразило, поскольку Тед сказал, «Рок-н-рай — мой любимый напиток, но мне нравятся все их газировки». А в Детройте и на Среднем Западе мы называем Кока-колу и файга содовой, а не газировкой. Жители большинства других регионов страны Западного побережья, откуда была родом Джулия, и Восточного побережья называли шипучие напитки газировкой. А жители юга, близ Атланты, называли все эти напитки колой, даже если это была и не Кока-Кола. Наверное, я бы не стала ломать над этим голову, если бы не вспомнила, что Тед назвал остров Бобла островом Боблан. Я выросла в пригороде Детройта и никогда не слышала, чтобы кто-нибудь называл этот островок с парком развлечений иначе, чем Бобла. И Тед сказал мне, что он родился и вырос в Детройте. Фактически в самом городе. Так почему же он использовал название, которое никто не употреблял? Особенно в разговоре со мной, коренной жительницей. Это было странно. Я продолжала размышлять об этом, когда такси остановилось перед театром Манса. Я расплатилась с водителем и вылезла из машины. Еще не было и двух часов, и я впервые увидела это здание при свете дня. На дверях и окне кассы висели таблички. Сегодняшний спектакль отменяется. На связке, которую мне передала Дор, висели три ключа, и я могла бы войти через одну из общественных дверей, но я ничего не могла с собой поделать. Я обошла дом сзади, со стороны переулка. Я хотела увидеть все это при дневном свете. Переулок был пуст, я почти ожидала увидеть там кого-нибудь из судебной полиции, но никаких признаков их присутствия не обнаружила. Машинка уже не была. На земле, где Джонни истёк кровью, осталось пятно. Но помимо этого пятна, ничто не указывало на то, что здесь кого-то убили. Не зная я, что это такое, я решила бы, что это пятно от масла или мусора. Я остановилась, опустила взгляд и пожелала Джонни, чтобы земля была ему пухом. Я не помнила, сделала ли я это прошлым вечером. До того я была потрясена и напугана. Второй ключ, который я попробовала, позволил мне войти через дверь в переулок и я снова оказалась в темном и мрачном закулисье. Я нащупала выключатель, в очередной раз пожалев о том, что у меня нет с собой фонарика. Единственная тусклая лампа освещала мне путь всего на несколько шагов, но я помнила, где находится рабочее место режиссера. Я знала, что там лежит фонарик, потому что опрокинула его прошлой ночью, когда звонила в полицию. Мне удалось самостоятельно сориентироваться и раздобыть фонарь, отделавшись лишь ушибом плеча и ударом по пальцу. Освещать дорогу фонариком было проще, чем пытаться найти источники света на протяжении всего пути через лабиринт кулис к передней части зала. Я посветила вокруг. Вокруг царили мрак и тишина мертвая тишина. Чувствуя, как покалывает кожу, я вышла из-за кулис и направилась к передней части зала. Даже с примыкающей кулицы стороны я из-за толстых каменных стен не слышала звуков автомобильных двигателей или гудков. Тишина была гробовая. Гардероб оказался заперт, об этом-то я и не подумала. Свои ключи от гардероба я положила в кабинете Дор, как мне было велено. Но один из ключей на связке подошел, и я вошла внутрь, оставив дверь в галерею открытой. В театре не было окон, которые пропускали бы солнечный свет. Даже вдоль галереи и с закрытой дверью гардероб казался слишком темным и неуютным. Это было замкнутое пространство. Почти все вешалки были пусты. Только четыре пальто висели в глубине под маленькой табличкой с надписью «Утерянные вещи». Одно из пальто было помечено номером 35. Оно висело позади других оставленных вещей, и талон был только на нем. Я едва не упустила это из виду, потому что вешалка была обмотана толстым шарфом, скрывающим талон. У меня сложилось впечатление, что кто-то пытался замаскировать либо талон, либо само пальто. Как ни странно, это было мужское пальто, а не женское, как я предполагала. Когда я сравнивала бирку на вешалке с квитанцией сумочки Терезы, то заметила на бирке лишнюю дырку от дракола. Я нахмурилась. Это было странно. У меня было несколько клиентов, которые по разным причинам оставляли на талонах дополнительные отметки. У них не хватало навыка, они нервничали или спешили. Возможно, это ничего не значило, но я все равно обратила на это внимание. И это заставило меня задуматься. В пальто под номером 35 не было ничего особенного. Обычное шерстяное пальто, которое мог надеть любой мужчина. Оно не было особо элегантным или дорогим, но было модным и тяжёлым. Оно не было поношенным или грязным. Пуговицы застегивались плотно. Другими словами, это было красивое пальто, и странно, что владелец его здесь оставил. Почему у Терезы в сумочке лежала квитанция на мужское пальто? Я порылась в карманах в надежде найти удостоверение личности или бумажник, которые позволили бы определить владельца. Из нагрудного кармана я извлекла визитную карточку. Я посветила на нее фонариком и ахнула, когда прочитала имя. Артур Коулман и адрес посольства США. Это не могло быть совпадением. Вот дерьмо, — подумала я. Дерьмо. Вопрос в том, принадлежало ли это пальто мистеру Коулману или кто-то носил в нагрудном кармане его визитку, как Тереза носила с собой мои данные. Я порылась в других карманах. Во внешних ничего не обнаружила, кроме пары перчаток, которые Артуру Колману больше не понадобятся. Но когда я нащупала что-то сквозь подкладку, я распахнула пальто и проверила внутренний карман и извлекла оттуда толстую пачку наличных. Я растерянно смотрела на пачку банкнот. Сплошь американские, 50-долларовые скрепленной резинкой. Я никогда прежде не видела столько денег в одном месте. Я пересчитала их дрожащими руками и поняла, что у меня в руках тысячи долларов. Тысяча долларов! Эта пачка денег пролежала здесь, в гардеробе, по меньшей мере неделю или две. Примечателен был и тот факт, что это были американские деньги, а не франки. Знала ли Тереза? Конечно, знала. Квитанция была у неё. А кто еще мог спрятать пальто так, чтобы его не заметили? Только девушка из гардероба. Это напомнило мне рассказ «Похищенное письмо». Лучше всего спрятано то, что на виду. Может, поэтому ее и убили? Но почему она так долго держала здесь деньги? Чтобы иметь их под рукой или чтобы спрятать их от кого-то? Похоже, ей было что скрывать. Она и сама пряталась в новой квартире. Дядя Раф был прав. Тереза кого-то до смерти боялась. Голова шла кругом, сплошная бессмыслица. Я даже не знала, принадлежали эти деньги Артуру Колману или кому-то еще. С этими мыслями я вернулась к пальто. Может быть, я найду что-то еще, что подскажет, кому оно принадлежит. Написать чернилами имя на талоне — это было бы слишком по-детски для взрослого мужчины, хотя и удобным для меня. Но, возможно, там было что-то еще. Я обшарила другую сторону пальто, противоположную внутреннему карману, где нашла наличные, и что-то нащупала. Что бы это ни было, оно было вшито под подкладку, ближе к низу. Предметов было несколько. Я достала свой швейцарский армейский нож и воспользовалась его крошечными ножницами, чтобы обрезать нитки и вскрыть подкладку. Я начала вытаскивать спрятанные внутри предметы, маленькие и похожие на буклеты. Я выругалась, когда догадалась, что это такое — американские паспорта. Их было около дюжины, все с разными именами и разными фотографиями. Несколько мужчин, несколько женщин. И даже пятилетняя девочка и десятилетний мальчик. К каждому паспорту крепились соответствующие водительские права, карточка социального страхования и свидетельство о рождении. Я внимательно изучила один из пакетов, чтобы убедиться, что зрение меня не подводит. Мистер Дэнкок из Сент-Луиса, штат Миссури, родился в Хьюстоне в 1919 году. У него было водительское удостоверение штата Миссури, а его карточка социального страхования выглядела подозрительно новой для того, кто владел ею более 10 лет. Паспорт выскользнул у меня из рук, и я поняла, что вся дрожу. Это была действительно серьезная находка. Я не понимала, что все это значит, но было ясно одно — Каждая пачка документов — это был полный набор для создания личности в Америке, а их было 12. У трех совпадали адреса и фамилии. Они были оформлены на мужа и жену с пятилетней дочерью. Были и другие люди с одинаковой фамилией — супружеские пары или мужчина постарше и мужчина помоложе, которые могли быть отцом и сыном. Я еще раз внимательно просмотрела паспорта, но ни один из них не был оформлен на женщину, похожую на Терезу. Теперь я была озадачена еще больше. Зато у меня появились разные теории. Может быть, она продавала эти документы людям, которые хотели жить в США. Может быть, так она зарабатывала деньги. Она продала часть своего товара, но не весь. А может быть, она получала товар от Артура Коулмана, который, работая в консульстве США, имел в своем распоряжении всевозможные официальные документы, такие как паспорта и свидетельства о рождении. Никто бы не задумался, если бы он заказал замену паспорта для американца, у которого его украли. И, возможно, его убили из-за неудачной сделки. Все начинало обретать смысл. Я попробовала вспомнить фотографию покойного мистера Коулмана в кабинете инспектора Мервеля. Было ли на нем пальто, когда его нашли на лестнице? Если нет, то это могло быть его пальто. Это было логично. Если Тереза его убила, она могла забрать и пальто. Скорее всего, она знала, что в нем спрятано. А может быть, и сама вшила документы в подкладку. Следов крови я не увидела. Если это пальто Коулмана, то он не был в нем, когда в него стреляли. Но как ни старалась, я не могла вспомнить эту деталь на фотографии. Нужно было позвонить Мервелю и рассказать ему обо всем, В том числе и о записке на русском, выпавшей из книги Терезы. «Я замерла. На русской записке было имя Нила и Теда и пометка «Детройт» стояла рядом с именем Теда. А в кармане убитой Терезы обнаружили листок с моей контактной информацией. Я решила, что она, возможно, хотела поговорить со мной о переезде в Детройт. Но что если... Я почувствовала, как по телу побежали мурашки, меня бросила в холод, а кожа покрылась липким потом. В голове постепенно складывались фрагменты головоломки. Что если она хотела спросить меня о Детройте по другой причине? Потому что кто-то другой, кого она знала, был оттуда. Или сказал, что он оттуда. И у нее были причины ему не верить. Вот это да. Я чувствовала себя так, будто на меня только что вывалили тонну кирпичей. Тет -то лгал о том, что он из Детройта? Если да, то почему? И какое до этого дело Терези? И было ли это как-то связано с поддельными американскими паспортами? Мои нервы были натянуты до предела. Мне нужно было немедленно поговорить с Мервелем. Я уже собиралась уйти, решив, что позвоню ему с места режиссера или даже из кабинета ДОР, но вдруг остановилась. Я не хотела бросать находку здесь, но и брать с собой тысячи долларов наличными не решилась. Я начала запихивать все обратно в пальто, убеждая себя, что в таком виде деньги пролежали здесь несколько недель, значит, пролежат и дольше. Я повесила пальто там же, где и нашла, в заднем ряду, спрятав за остальными вещами. Я начала наматывать на вешалку шарф, чтобы спрятать талон. В последний момент сдернула его и повесила на другую вешалку с другим пальто. А пальто-обманку перенесла на другую вешалку, подальше от таблички «Утерянные вещи». Если бы кто-то стал искать 35-й номер, он бы настоящее пальто не тронул. Хотя никто не знал, что у меня есть квитанция и сумочки Терезы, я подумала, что осторожность не помешает. Происходило что-то странное, и хотя я не понимала, что именно, я не сомневалась, что ключ к разгадке таится в этом гардеробе и, возможно, связан с Тедом Уайтингом. Я подумала, не перепрятать ли деньги и документы, например, в кабинет Дор, и запереть дверь, но вдруг услышала шум. Звук доносился издалека и сам по себе не был тревожным. Но с тех пор, как я вошла в театр, здесь царила напряженная мертвая тишина, так что любой шум вызывал недоумение. Я осторожно вышла из гардероба и бесшумно закрыла за собой дверь. Выключила фонарик и прислушалась. Да, снова он. Тихий стук шагов. Здесь определенно кто-то был. Это мог быть кто угодно, по разным причинам. Это не обязательно убийца. Но было трудно заставить себя в это поверить, учитывая то, что я только что обнаружила в гардеробе, не говоря уж о том, что когда я работала здесь в последний раз, то нашла в переулке тело. К тому же в криминальных романах, которые я глотала пачками, одинокого главного героя постоянно где-то ловил убийца. Я замерла и стала ждать, прислушиваясь к своему дыханию и к тому непонятному звуку. Я была рада, что помедлила с решением перепрятать документы. Иначе я бы уже находилась где-то за кулисами и обозначила свое присутствие фонариком, шагами и телефонным звонком. А так я сидела в другой стороне здания, и ни у кого не было причин подозревать, что в театре присутствует кто-то еще. За исключением того, что я оставила заднюю дверь незапертой и включила свет. Мое сердце болезненно сжалось. Если убийца умный, он догадается, что я здесь. Я решила, что лучше всего ждать и смотреть, что произойдет. Если я правильно догадалась, что искать отгадку ко всему происходящему следует в гардеробе, то мне не хотелось, чтобы меня там нашли в месте, где я могла оказаться в ловушке. В помещении была только одна дверь. Я говорила себе, что нет никаких оснований полагать, что тот, кто пришел в театр, имеет какое-то отношение к Терезе. Но я в это не верила. Кожу покалывала, словно интуиция подсказывала мне, что я права, а сердце бешено колотилось. Мне следовало уйти уже тогда. Я должна была выйти через парадную дверь, поспешить в ближайший полицейский участок и позвонить Мервелю. Но меня одолело любопытство. Двигаясь очень медленно и тихо, я схватила тяжелый фонарик — надежное оружие, если оно понадобится — и направилась к коридору, по которому актеры и съемочная группа перемещались между авансценой и кулисами. Кто бы здесь ни был, он, очевидно, вошел через дверь, ведущую в переулок, и я видела, как из противоположного конца коридора лился слабый свет. «Скорее всего, это Мирабель», — сказала я себе проверяет обстановку, поскольку театр был закрыт, а полиции не было. Но потом я услышала голоса. Они спорили, и звук эхом отражался от стен огромного пространства с высоким потолком и просачивался через холл ко мне. Тогда я поняла, что они говорят по-русски.